Конечно, все это несерьезно. Сам великий князь отказывается приехать в Россию. Я приглашал его вернуться в Крым, но получил ответ, что великий князь считает, что его приезд мог бы повредить нашему делу, так как был бы встречен недоброжелательно с Западной Европой, которая все же нас сейчас снабжает. С величайшим раздражением говорил генерал Деникин о самостийности казаков.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 За несколько дней до моего приезда в Царицын я имел продолжительный разговор по аппарату с находящимся в Екатеринодаре генералом Покровским, который со своей стороны, на основании ряда разговоров с войсковым и походным атаманами и некоторыми членами Рады, вынес тоже убеждение.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 Этот вопрос, по моему мнению, должен был быть поставлен ребром собирающейся в ближайшее время верховной власти края Кубанской Краевой Раде. Хорошо. А как же, по вашему мнению, можно разрешить этот вопрос? Я доложил, что, не посягая на вольности и сохраняя автономию края,